Глава 38. Ванесса ехала на своем пикапе по главной улице Гринсенда, испытывая пьянящее чувство облегчения. Но теперь-то все наконец закончилось. Хотя в причастности Рикки и Эйба она все еще не была уверена, улик против Клайва было хоть отбавляй. Как только придут результаты анализа крови, его виновность окончательно подтвердится. Пожалуй... Этой ночью жители Гринсенда смогут спать спокойно. Да и перспектива успеть на завтрашний рейс до Нью-Йорка стала куда более реальной. Проезжая мимо дома Эбботов, Ванесса заметила Эйба, который направлялся к своему сараю. Выходит, Пол отпустил его? Хорошо. Она никогда бы не подумала, что это был он. Ванесса представила, какие чувства Эйб сейчас испытает, увидев свое любимое логово. Порошок для снятия отпечатков пальцев, сброшенный с полок книги, грязные следы на коврах. Это было его святилище, место, где он больше всего чувствовал себя как дома. Точно так же Ванесса некогда воспринимала и крошечную лабораторию своего отца на ферме бабочек, когда часами торчала там с ним, слушая его рассказы о насекомых, учась обращаться с ними, или читая одну из его книг, свернувшись калачиком в старом кресле, пока он работал. Когда-то она мечтала о таком же участии и в творчестве своей матери, но та в этом плане всегда была чересчур скрытной, предпочитая уединяться в своей маленькой студии почти все то время, что находилась дома. Так что у Анесси было приятно поучаствовать в работе своего отца. Винсенту это тоже нравилось. Винсенту, которого так напоминал ей эйп Даже не задумываясь, Ванесса остановила машину возле дома Эйба и направилась к сараю. И прямо с порога узрела, какой там царит кавардак. Один из маленьких пустых террариумов был сброшен с полки и теперь валялся на полу среди осколков стекла. Неужели полицейские не могли действовать поаккуратнее? Присев рядом с ним на корточке, Эйб осторожно поднял его. «Привет», — сказала она, как только вошла. «Помочь тебе прибраться». Он с явным удивлением поднял на нее взгляд. «Вы точно хотите?» «Конечно». Подобрав какую-то старую газету, она стала сметать в нее осколки стекла, подвернувшиеся под руку тетрадкой. «Значит, тебя отпустили?» «Вообще-то им пришлось. Мои 24 часа уже истекли. У них не хватило улик, чтобы и дальше меня задерживать». «Но твой отец все еще там?» Иб кивнул, хотя он этого не делал. Ванесса ничего не сказала, да и не имела права ничего говорить, чтобы не навредить расследованию. Ей подумалось о том, как тяжело придется этому парнишке, если его отца обвинят в убийстве. Одного из родителей нет в живых, другой где-то неизвестно где. Ванесса знала, каково это. Несколько минут они молча трудились, убирая с ковра битое стекло и расставляя книги. Ванесса не могла не заметить, как Эйб что-то шептал каждому из пауков, проходя мимо них. «Кстати, Эмилия я тоже потом заберу», — сказал он. «Спасибо, что тогда согласились. Была только рада. Я скучала по своей Нэнси, так что было приятно немного побыть с ней. Ты ведь и вправду любишь этих ребят, как я погляжу?» «Юноша кивнул. Они — это весь мой мир. Я знаю, вы меня поймёте». «Да». Папа думает, что они заменяют мне маму. Может, он в чём-то и прав. А кого заменял ей Нэнси? Может, Винсента? Или её собственную маму? А может, и отца? Всю эту её чёртовую семью, которой у неё теперь не было. Пока она размышляла об этом, взгляд её упал на большой треснувший террариум. Что в нём было, твой папа не знал. У парнишки был такой же взгляд, как у его отца, когда она спросила его об этом. «Эйп, ну же, скажи мне», — не отставала она. «Только никому не говорите». «Я не могу этого обещать?» «Так что?» «Фонео прошептал он так тихо, что ей пришлось попросить его повторить. Глаза у нее полезли на лоб. «Бразильский странствующий паук? Ни хрена себе!» «Мне его подарил Бенджамин». объяснил Эйб. «Вообще-то надо было поподробнее расспросить его, как он его достал». «Вот уж, блин, точно!» «Бразильские странствующие пауки невероятно ядовиты, и, как следствие, содержание их в Великобритании запрещено законом». Бенджамин явно приобрел подобный экземпляр нелегальным путем. «Где он сейчас?» спросила она. «Его украли вместе с моим золотым кругопрядом». Ванесса с явным неодобрением посмотрела на него. «Тебе следовало предупредить нас, эйп Бразильские бродячие пауки чрезвычайно опасны. Мне придется рассказать Полу». «Я знаю», — со вздохом сказал эйп глядя, как она достает свой телефон. Ванесса набрала номер Пола, но звонок переключился на голосовую почту, и она оставила ему сообщение. А затем заметила стойку с видеокамерой в углу сарая. «Как ты вообще стал тиктокером?» — спросила Ванесса, отчаянно пытаясь согнать уныние с его лица. Парень знал, что поступил неправильно, и не стоило постоянно талдычить ему об этом после пары тяжелых для него дней, тем более что не исключалось, что худшее еще впереди. «Наверное, я искал свое племя и нашел его на тиктоке», — ответил Эйб. «Я всегда чувствовал себя лишним. Мой брат был таким же». Папа тоже как-то сказал, что я напоминаю ему Винсента. Тут он ненадолго примолк. «Знаете, полиция в какой-то момент считала, что папа имел какое-то отношение к исчезновению вашего брата». Ванесса удивленно посмотрела на него. «Правда?» «Да, только ничего он такого не делал», — быстро добавил Эйп. «У него было железное алиби. Но с такими, как мы, это всегда так». Тут его лицо вдруг просветлело. «Эй, а у меня появилась одна безумная идея. Давайте вместе снимем видео для ТикТока». «Господи, нет, я не стану плясать перед камерой даже под угрозой смерти». Я и просмеялся. «Знаете, ТикТок — это не только тупые пляски перед камерой. Мы можем посвятить этот ролик судебной энтомологии». «И как ты это видишь?» Расторженный настрой Эйба был буквально осязаемым, когда он принялся объяснять. «Можно разыграть коротенькую сценку о том, как насекомые помогают раскрывать преступление. Динамичную, с неожиданными переходами и слегка юморную, чтобы зацепить зрителей. Я могу выложить готовый материал, когда это дело будет закрыто». При виде того, как он загорелся этой идеей, Ванесса не смогла сдержать улыбку. И хотя мысль о собственном участии в ролике для ТикТока по-прежнему приводила ее в ужас, у нее вдруг возникло непреодолимое желание сделать хоть что-то, чтобы помочь этому парнишке, который так напоминал ей ее брата. Ладно, давай попробуем. В течение следующего часа они трудились над созданием ролика, экспериментируя с различными ракурсами и реквизитом и пытаясь найти креативные способы продемонстрировать концепции судебной энтомологии при помощи самых обычных предметов, оказавшихся под рукой. После нескольких попыток и взрывов смеха у них, наконец, что-то получилось. Эйп ткнул в кнопку воспроизведения, и они увидели, как на экране разворачивается сюжет их творения. на протяжении всего просмотра Ванесса лишь кусала губы. Она явно не была прирожденной актрисой, ее поведение перед камерой никак нельзя было назвать естественным. Но Эйб был в полном восторге, а на данный момент именно в этом и была ее главная цель. Он был славным парнем. Ванесса могла представить, что Винсент стал бы точно таким же. Перед уходом, она вручила Эйбу свою визитную карточку, пообещав прислать ссылки на кое-какие интернет-курсы, которые ему стоило пройти. Уже на закате, возвращаясь в пап, Фанесса заметила на общественном лугу множество людей с горящими свечами в руках. Стихийное поминальное бдение. Вздохнув, она остановила машину и направилась к ним. Настала пора, наконец, попрощаться с этой деревней, и жертвами, на которые этап предъявила свои права.